Глава 12 Сразу за перекрестком она почувствовала запах. Да, уже тут чувствовалась вонь от желтой жижи, что заливала всю низину под мостом, и ей пришлось брать правее к тем развалинам, в которых она встретила Анну Луизу. Тут, у полуразрушенной панельной многоэтажки, она притормозила и обернулась, она знала, что собаки следовали за нею. Теперь они тоже остановились, Светлане это нравилось. Собаки были похожи, наверное, они из одного помета. С ними ей было спокойнее и веселее. Лю в последнее время все чаще оставлял ее, и девочке хотелось, чтобы хоть кто-то был рядом. Тем более, что собаки-то симпатичные. Впрочем, для нее почти все собаки были симпатичными. Та, что помельче, была девочкой, а тот, что болел, был мальчик. Они улеглись в тени огромных лопухов и, кажется, собирались ждать Светлану. А та, хоть ей очень и очень не хотелось, полезла наверх, в квартиру Анну Луизы. Из нее через почти отсутствующую стену открывался отличный вид и на насыпь, и на мостик из двух труб, и на черные тучи, что висели на востоке от моста. На этот раз великанов, которые ловили крокодилов, она у реки не увидела, а значит, путь был свободен и нужно было спешить. Света быстро спустилась из развалин и побежала к насыпи, оббегая разливы желтой жижи. Обернулась, порадовалась, собаки бежали за ней. Теперь ей стало как-то легче идти в смрад и ужас кружащихся мух и валяющихся трупов. Хоть кто-то будет рядом. Но радовалась она рано. Когда девочка спустилась с насыпи и обернулась, она увидела, что собачки-то не такие уши дуры. Девочка встала на самом верху и смотрела Светлане вслед. А мальчик, так тот просто лёг между рельсов и лежал. В общем, собаки с нею не пошли. Света вздохнула, жаль, и двинулась к мосту. Мост метров восемь, две толстые трубы, выходившие из насыпи, проходившие над желтой жижей, в которой ворочались толстобокие крокодилы с тупыми мордами. Они моргали глазами, внимательно глядя на приближающуюся девочку, следили за нею и медленно подтягивались к мосту. Света на секунду замерла на берегу. Нечего тут бояться. Она проходила по этим трубам уже четыре раза и пошла дальше на мост. Светлана даже не дошла до середины, как из жижи, яростно работая хвостом, выскочил, и на секунду завис один большой крокодил. Девочка замерла. Нет, Светлана не испугалась. Она сохранила удивительное спокойствие. Она просто сделала шаг назад, и морда крокодила шмякнулась о трубу ровно в том месте, где должна была быть её нога. Его круглая пасть с тонкими редкими зубами чавкнула, разбрызгав вонючую жижу, и крокодил рухнул вниз к своим собравшимся сородичам а Света быстро перебежала на другой берег. Тут везде нужно быть осторожной. Всё время нужно быть начеку. Только она перебралась на землю, как ей на лицо, на щёку, прямо рядом со ртом, плюхнулась жирная муха. Всё, нужно укутываться. Девочка часто ловила себя на том, что ей хочется скинуть куртку. Куртка грязная, вонючая, липкая от пота. Ей и майку со штанами хотелось снять. Светлане казалось, что они стесняют её движение мешают ей, не дают телу дышать, Но тут, на танцах, без одежды было просто не обойтись. Она спешно застегивала куртку на все замки и пуговицы, затягивала шнурки в поясе и капюшоне, капюшон натягивала на голову, а руки прятала в рукава. Мухи. Их было столько, что их жужжание превращалось в нескончаемый гул. Света, пряча нос за поднятым воротником, шла вперёд. Открытыми у неё были только участок от бровей до переносицы. Не прошла она и 100 шагов, как набрела на первый труп. На нём сидело пять или шесть мокрых птиц. Девочка свернула к нему, подошла близко, но обнаглевшие пузатые птицы, которые там за насыпью ведут себя очень осторожно, тут сидели и нагло глазели на неё. Ей пришлось сгонять их с палкой. Громко и возмущённо тявкая, они стали тяжело взлетать с трупа, и Света смогла его осмотреть. Человеческий корпус. Он лежал на боку. Полсотни чёрных кусак. Нет, трупоеда она на нём не нашла как хорошо было бы найти жука прямо здесь, у входа на танцы. Она подняла голову. Дальше начинался, как говорил Владик о чём-то неприятном, лютый мрак. Ей нужен был яркий чёрно-оранжевый жук с уродливой головой, и не найдя его, Света пошла дальше в поисках нового трупа. Гул от мух усиливался, становилось темно, как в сумерках, а ещё шагов через 100 девочка увидела танец. В воронке крутился почти вертикально ещё один труп. Ноги вытянуты в струнку, Руки раскинуты в стороны, голова запрокинута. Издали казалось, что человек и вправду медленно крутится в танце и увлечённым. Вот только он был весь облеплен мухами. Света, даже будь на трупе жук, побоялась бы приблизиться к нему. Что-то в этих танцах было страшное и подозрительное. Она понимала, что от этих воронок, в которых крутятся трупы, лучше держаться подальше. да мне?» Свету передёрнула волна испуга. Электрический ток пробежал в ней от сердца и до ног. Полетел в голову, а там рассыпался мурашками по затылку и спине. Она быстро обернулась и увидела перед собой голую старуху без одного глаза и облепленную мухами. Старуха протягивала девочке что-то. Это... Это была вставная челюсть. И шамкая пустым ртом, она едва различимо повторила. «Куда мне?» «Что?» — закричала Света испуганно. «Куда мне идти дальше?» Старая женщина смотрела на нее одним глазом и все тянуло и тянуло к ней свою вставную челюсть. «Я не знаю, не знаю!» Заорала Света и сорвалась с места. Ушла от нее. Шла быстро, но то и дело оборачивалась. Старуха так и стояла на том же месте и все протягивала кому-то свою челюсть. Идти дальше было все сложнее, морально сложнее. Мух становилось все больше. Трупов всё больше, мерзких птиц всё больше и танцев всё больше. Девочка начала разглядывать трупы, что находила, осмотрела маленький скукоженный труп, ничего, одни кусаки. А потом, вытряхивая из-под капюшона противную влажную муху, увидала большой труп, точнее не труп, а целую кучу мёртвой человечи, на которой обедали чёрные жуки. Это был большой и толстый мужчина. И почти сразу, ещё не подойдя к нему вплотную, Она увидела на нём среди чёрных кусок и его, красавца-трупоеда, в ярких рыжих пятнах. Он сидел у трупа на груди, под грудью, у соска, сидел и грыз плоть, впиваясь в неё своими крепенькими жевалами Сама знаешь какой, то что нужно. Большой, сильный жук с мощными лапами и ужасной головой. Элегантной даме такой красавец должен понравиться. Света сразу полезла в рюкзак за банкой, достала её, отвернула крышку, И крепко схватила жука за панцирь. Она не успела даже завернуть крышку, как увидела ещё одного жука, но поменьше. Удача. Удача. Правда, второй жук значительно меньше первого, но и он полетел в банку. Вдвоём вам будет веселее. Света уже прятала банку в рюкзак, когда её второй раз за этот день пробил ужас. Рука мертвеца пошевелилась, он попытался её приподнять. Девочка отпрянула. Она не ошиблась. Ей не привиделось. Толстый человек, со всех сторон объедаемый жуками, попытался перевернуться на бок, но у него не получилось. Он обмяк и застонал. Девочка схватила свою палку и кинулась прочь оттуда, бегом-бегом, мимо трупов, мимо танцев, от мух и мокрых птиц подальше, назад-назад к светлеющей на солнце железнодорожной насыпи и мосту из труп. На этот раз ее попытались схватить за ноги сразу два крокодила. И это было опасно. Потому что первый забрызгал зловонной жижей трубы, на которых она немного поскользнулась, но всё-таки ей удалось пробежать мост. Девочка с огромным удовольствием стянула с мокрой головы капюшон и расстегнула куртку. Какой кайф. Даже жаркое солнце ей не докучало. Лишь бы не прятаться от мух и не морщиться от запахов. И ещё одна радость. Собаки её дождались. Когда она поднималась на насыпь, они встали и дружно начали помахивать хвостами. Она им тоже нравилась. Эх, жаль, что у неё ничего не было для них. Впрочем... Света призадумалась и вспомнила. Она побежала к ближайшим развалинам и нашла некрупный кусок кладки, чуть уперлась и провернула его. Нет, там не оказалось того, что девочка искала. Ещё один кусок из колотого бетона. Он лежит под репейником. Провернула, и вот они. Штук 6 чёрных шевелящихся блестящих угольков. Кусаки. Все хороших размеров. «Эй!» Светлана обернулась к собакам, которые за нею внимательно наблюдали. «Будете их есть?» Светлана отошла от перевернутого камня, как бы приглашая собак. Мальчик был явно посмелее. Он, поглядывая на свету, подошёл к камню, заглянул за него и, ещё раз поглядев на человека, схватил жука. Схватил и с пластмассовым хрустом быстро разжевал его. Проглотил, схватил следующего. Тут уже и вторая собака подошла к камню. Тоже взяла одного жука, захрустела им, Хотя и не была так проворна в этом деле, как её брат. Это было несправедливо. Пока девочка съела лишь двух жуков, мальчик сгрыз всех остальных. Стоял и ждал ещё. «А ты быстрый», — сказала Светлана и добавила. «и эгоист, прямо с Саски Учиха». Она огляделась и нашла ещё один камень, который смогла бы перевернуть. И прежде чем перевернуть его, произнесла, обращаясь к собаке девочки «А ты не будь тупой, как Сакура. Беги сюда» и под этим камнем нашлось несколько жуков. Теперь же Светлана следила, чтобы собакам досталось поровну, хотя бы приблизительно, потому что наглый Саске ел быстрее сакуры. Свете нравилось подкармливать этих худых животных, а собаки с радостью ели, хрустели, чавкали и уже совсем не боялись девочку, которая, ломая ноги и помогая себе палкой, переворачивала и переворачивала большие камни в поисках таких вкусных жуков. Жуки явно собакам были по вкусу. Так продолжалось довольно долго. А куда ей было торопиться? Лю у черты. До пробуждения время было, а вероятность того, что Аглая появится в этих местах, была ничтожной. Когда девочка устала, а Саске и Сакура поднаелись, она потихоньку подошла к депошке. И собаки шли с нею. Теперь они вели себя немного иначе. Если сюда они бежали на почтительном расстоянии за Светой, то теперь либо бегали вокруг неё, либо бежали впереди, разнюхивая путь. Только один раз они отвлеклись, и то на полминуты, чтобы поймать, разорвать и сожрать зазевавшуюся крысу. И Света была очень рада им. Мама не позволяла ей завести собаку. Даже кошку не позволяла. А тут у неё сами завелись и сразу две. Девочка очень надеялась, что эти костлявые и немного жалкие животные не пропадут завтра, а будут ждать её возле депошки. И она не поленится снова ворочить камни, чтобы покормить их вкусными и прикольно хрустящими жуками. А пока они бегали рядом, девочке было спокойнее и веселее. Дойдя до проспекта Гагарина, Света стала заметно внимательнее. Собачки с собачками, но получить по голове камнем от Аглайи еще раз ей не хотелось. Теперь она останавливалась и прислушивалась к своим ощущениям. Долго вглядывалась в прямую линию проспекта. Ждала сигнала от своих черных пальцев. Саске сел в нескольких метрах от нее. Все-таки он болел, он был слабее своей сестры. А Сакура отбежала вперёд и стала их ждать. Света не торопилась. Пока не убедилась, что ничего не чувствует, и шагу вперёд не сделала. У Депошки она оставила собак снаружи, а сама забралась внутрь. Приходило время пробуждения, и она заботилась тем, как проснуться у себя в кровати с жуком. Жук не монетка, его в рот не спрячешь. Фу. Впрочем, она случайно, просто в руках, вчера перетащила в Реал Шипрозы, держала его в ладонях, ждала, что в окно запрыгнет оглая и... Проснулась с шипом в своей постели. Светлана вытащила банку с жуками. Блин, сажать их двоих в одну банку была ошибкой. Большой изрядно погрыз маленького, оторвал ему одну из лап, чуть не оторвал хитиновую половинку панциря со спины. А ещё жуки перепачкали банку жёлтыми выделениями. Сразу видно, драка у них тут была нешуточная. Света достала большого жука. Конечно, ей бы взять с собой маленького потрёпанного. Но она побоялась, что элегантная дама будет им недовольна. Девочка сложила руки в молитве, и жук оказался у неё между ладоней. Ну а как ещё можно было его перенести к себе? И что, трупоед смирился со своим положением? Он, во-первых, стал выделять из себя жёлтую жидкость, вонявшую чем-то едким. Во-вторых, он стал выбираться из рук девочки, всеми силами помогая себе своими крепкими лапами и, что самое неприятное, своими жвалами. А жвала у него были что надо. Не хуже косметических кусачек, хоть и небольшие, но острые и такие крепенькие. Он ими сразу прогрыз кожу девочки у основания большого пальца. И там тут же навернулась капля крови. Девочка стиснула зубы. «Ах ты, гадина!» Но рук не разжала. Она только закрыла глаза, чтобы быстрее открыть их у себя дома. А мерзкий трупоед грыз и грыз ей руки. Было больно и противно, но Светлана думала при этом. «Пусть грызет, я потерплю». Лишь бы не отложил личинку, как в прошлый раз. Светлана едва не закричала, вскакивая с постели. Все руки были в крови. Бельё, постеленное вчера, снова придётся менять. И под одеяльник, и простыню. И руки. Руки по локоть в кровавых потёках. Девочка вскочила и теперь, держа жука одной рукой, стала в столе искать какую-нибудь коробку для него. Не найдя ничего лучшего, посадила жука в старенький пенал, с которым ходила в школу лет пять назад. Он как раз подошёл. А после сразу побежала в ванную. Смывать кровь по утрам, пока никто не встал и не видит её, становилось для девочки дурной традицией. Блин. Все ладони изгрызены. Всё болит, неприятно щиплет. Но даже морща с света не могла сама себя не похвалить. Теперь она знала, что может проносить оттуда сюда всё, что угодно. Даже жуков. Девочка поглядывала на пенал, что лежал рядом с мыльницей. Она была уверена, что элегантная дама – будет довольно крупным и сильным жуком, который скребется в пенале.